Глава третья. Филипп. Я думал, он и вернётся. Был практически уверен в этом и ждал, что брат одумается. Да его глупое письмо так и стояло перед глазами, глупое ведь, и написано по глупости и от бессилия. Я понимал брата и чувствовал свою вину. Сорвался тоже, нашёл на ком? Это сейчас, когда вдруг забрезжила надежда, можно было думать спокойно и рассудительно и понимать, что оба виноваты. А тогда казалось, что мир рухнул, и мне остаётся только умереть под его обломками. Полли предлагала остаться у герцога де Риаля. Конечно, на миг мелькнула мысль согласиться, но я всегда любил наш дом. С ним было связано много воспоминаний, и потом сколько можно бегать? Хватит того, что бегает Анри. Я же собирался жить там, где положено, и с чистой совестью вернулся домой. Дома ждала кипа бумаг, но после посещения Чёрной звезды, точнее пустыря, где должны находиться врата, настроения их разбирать не было совсем. Поэтому я поступил мудрейшим способом. Лёг спать. Впервые за последнее время спалось отлично. Никаких кошмаров. Никаких голосов, ничего, что помешало бы мне отдохнуть, поэтому проснулся я в хорошем настроении, тоже впервые за долгое время. А когда я всё-таки сел за бумаги, то взвыл: "С чего Анри взял, что я с этим справлюсь? Я маг, а не счётная машинка, и образования законника у меня нет. Хоть бери все эти папки и иди с ними в магистрат к Пьеру". Но он их, скорее всего, видел и так. «Ведь его усилиями отстроен дом, и все наше имущество не кануло камнем на дно». Вздохнул и отодвинул папки. «Нет, так не пойдет. Надо нанять кого-то, кто бы подсказал, как быть со всем этим». «В герцогу Дориалю обратиться, что ли? У него есть голова на плечах. Подскажет». «Анри, конечно, будет недоволен. Но где он вообще?» «Брата надо было отыскать, пока он не натворил дел». Но начать я решил не с него. Если я не могу проникнуть в черную звезду физически, что тогда остается? Заглянуть в нее через зеркало? Тем более, был один тип, по которому я скучал, хоть и не желал себе в этом признаваться. Поэтому задернул шторы, установил зеркало и зажег свечи. Затем прикоснулся к символам на раме и нараспев произнес заклинание. Представляя, Как сила перетекает в зеркало. Роберт Гейлен позвал своего извечного соседа по комнате. Какое-то время ничего не происходило, но по моим расчётам, Робб должен был как раз умываться, и зеркало вдруг отразило его физиономию, а сам он едва не запустил в него зубную щётку. "Виран, чтоб ты провалился, зараза такая", завопил Роберт. "Не кричи!" услышат, как ты с зеркалом разговариваешь, рассмеялся я. Ещё не так поймут. Урод, прошептал Роберт, но в его глазах читалась радость, готов поклясться. Как дела? Живой, да уж не призрак, пожал плечами. Ещё бы, иначе не явился бы в зеркале. Так и умереть можно от неожиданности. Ты бы хоть предупредил. Как Я просто понадеялся, что твой распорядок не изменился, и ты меня услышишь. У тебя все в порядке. Роб мигом помрачнел, я сразу заметил и спросил. Что не так? Я провалил экзамен на ступень, Фил, — хмуро ответил он. Провалил, как идиот, и ударил головой по стене рядом с зеркалом. А я замер, не веря своим ушам. Что бы Роб и провалил, быть того не может. Ну и зачем ты так спешил, спросил я. Есть ведь время, учись себе, говорит тот, кто окончил гимназию вне очереди, зашипел Гейлен. Так ты постарался повторить мой подвиг? Не стоит. Я просто от отчаяния. Кстати, Роб, я вот почему решил с тобой связаться. У меня есть подозрение, что директор Рейдас мне врёт, а Лис на самом деле жива. Ты что? изумился Роб и сердце кольнуло. «Зачем ему наговаривать на девчонку?» Затем, что она его дочь. И в тот вечер они сильно поссорились. Рейдос требовал, чтобы она прекратила отношения со мной. Мы поэтому отдельно и уходили. Сначала она, потом я. Вот только пару дней назад... В общем, я слышал ее, Роб. Она сказала, что жива. Понимаешь, Роб смотрел на меня, как на сумасшедшего. Я и чувствовал себя таковым. Но есть некоторые факты. Поспешил уверить его и себя. После видения я решил вернуться в гимназию и поговорить с директором Рейдесом. И знаешь что? Мой пропуск аннулирован. Врата не появились. Может, ошибка, засомневался Роб. А я думаю, меня специально не пускают. Пожалуйста, Роберт, ты ведь там. Повнимательнее присмотрись и прислушайся. Возможно, удастся что-то узнать, хоть что-нибудь иначе я с ума сойду. Пожалуй, я тебе раскрою страшную тайну, но ты и так всех, Филипп Веран. Я рассмеялся. Роберт в своём репертуаре. От него и стоило ожидать чего-то подобного. Сразу стало веселее и легче на душе, если честно. Когда Роб поканет обучение, я хотел бы с ним общаться. Хорошо, я буду слушать и смотреть, пообещал Роберт. А ты возьми себя в руки, выглядишь жалко. Неправда. Правда, когда следующий сеанс через день в 10:00 вечера идёт, договорились Веран. А говорят, твой братец вернулся. Да, кивнул я. И как он? Долгий рассказ. Давай в следующий раз, а то ты опоздаешь на занятие, а я так и не разберу бумаги. Ты не представляешь, в каком состоянии наши дела. А Анри куда-то подевался. Да, ты прав, согласился Роб. Держи нос выше. Если лис всё ещё тут, я узнаю. Спасибо, друг, улыбнулся я. Рогатый демон тебе, друг Фил, рассмеялся Роберт и отошёл от зеркала. Вот теперь мне точно стало лучше. Должно же быть в жизни что-то неизменное. И это я зва Роберт Гейлен. Ладно, раз уж у меня нашлись уши в гимназии, надо заняться другими делами. Где искать Анри, я понятия не имел. «Снова воспользоваться зеркалом». И воспользовался бы, но услышал дверной колокольчик. Поэтому быстро набросил ткань на зеркало и поспешил вниз. Жерар уже поприветствовал вошедшую в дом Полли. Я увидел сумку в ее руках и все понял. «Ты решилась, кинулся к ней, забирая сумку, которую Жерар еще не успел у нее взять. Мне не по себе от того, что ты живешь один», — призналась Полина особенно после такого покушения. Покушение, вытаращил глаза Жерар. Да, сразу раскрыла меня Полли. Кто-то напал на Филиппа. Хорошо, что рядом оказался друг, иначе бы дело закончилось скверно. Было видно, что Жерару крайне сложно сдержаться, но он очень старался. Однако глаза выражали его состояние красноречивее слов. Я почувствовал себя виноватым, хотя моей вины в этом нападении и уж точно не было. Остальные вещи вечером привезёт Этьен, сказала Полли. Да я и не буду забирать всё. Пожду с тобой, пока не отонри. Думаю, он вернётся не скоро, вздохнул я. Хоть сам бери и ищи. А как только дверь за Жераром закрылась, добавил. Я боюсь за него, Полли, места себе не нахожу. Вроде бы старше из нас он, А я беспокоюсь будто за младшего. Я тоже, вздохнула Полина. Ещё и Адриаль сказал и покосилась на дверь, а затем продолжила. В общем, кто-то убил Вайхэса, а ещё к Этьену приходил маркиз Аверта скается. Фиу, скажи мне, что это не ты всё раскрыла, Анри. Это не я, Полли. А сердце пропустило удар. Вот значит как. Вот где пропадает мой братишка. Нет, Мне не было жаль Вайхеса и Авертаса. Судью я бы и сам не пощадил. Но Анри рискует, страшно рискует. Все ведь понимают, что больше некому. Чего он добивается? Что будем делать?» Расстроенно спросила Полина. Я хотела поехать к Пьеру, спросить, по какому праву он раскрыл мою тайну, но так и не решилась. «Сам явится», — сказал я. «Пьер с нас глаз не спускает. Вот увидишь». День 2 и объявится на пороге. Может, он знает, где искать Андре. Я ума не приложу. К друзьям он не пойдёт, потому что их не осталось, да и в целом не знаю, Полли, не беспокойся, всё образуется, тихо сказала Полина, но было заметно, что сама она мало в это верит. Остаток дня прошёл в обустройстве. Полли обживала новую комнату, я помогал ей раскладывать вещи потому что от прислуги она отказалась мы возились вдвоём и от этого было легче я ненавидела оставаться один прошёл тот период когда не хотелось никого видеть сейчас наоборот я жаждал чтобы кто-то был рядом кто-то с кем могу говорить алис я и рассказал полле вечером всё от начала до конца за чаем да риаль кстати так и не явился А вещь привезла наставница Полли Айша. Когда я услышал, что целительница будет приходить в наш дом, то только обрадовался. Мне тоже хотелось подучиться, а когда Полли сообщила, что и Вилли станет заниматься здесь, осознал, что одиночество мне не грозит. Зато вечером следующего дня на пороге появился Герцог Дариал. Он приехал за сыном и выглядел чем-то очень довольным прямо светился, будто получил подарок. Я пригласил герцога остаться на ужин. Было заметно, что он только этого и ждёт. Мы вчетвером чимно сели за стол в большой столовой. Я с момента возвращения ещё ни разу не входил в эту комнату. Она, конечно, больше подходила для большого количества человек, но всё-таки до реальной части семьи, чтобы ужинать в малой столовой. Вилли радостно рассказывала отцу о своих успехах за день, а меня с ней дало любопытство. Но вот, наконец, герцог заговорил. «Вы бы видели, что сегодня творилось в магистрате. Умерли бы со смеху. Когда мне рассказали, я сначала не поверил, но потом рассказ подтвердили другие. Значит, правда. И что же произошло?» — спросил я, стараясь казаться равнодушным. «На прием пожаловал твой брат». Полли мигом опустила вилку. В её глазах застыл испуг, а мне страсть хотелось узнать, что забыл Анри в магистрате и зачем он приходил, спросил, стараясь скрыть беспокойство. "О, это отдельная история", Герцк покосился на Вилли, но, видимо, решил, что может говорить и при сыне. "В общем, дело было так. Твой брат явился к началу общественного приёма назвался чужим именем, чтобы пропустили, а когда пришли магистры, потребовал восстановить его в должности и выплатить жалование за год. Понятное дело, от такой наглости магистры лишились дара речи. Жали я не видел их лиц своими глазами. Потом попытались возразить, мол, без магии он в магистрате работать не сможет. Селёнок маловато. Вот граф Веран и доказал всем, что его селёнок хватит. В поединке на шпагах макнул лицом в грязь лучшего фехтовальщика магистрата. Конечно, магистрам оставалось признать его правоту и вернуть графу должность. И самое забавное, знаете что? Мы сползли замерли, опасаясь услышать ответ, а то, что Анри от должности отказался, только потребовал, чтобы жалование передали Филиппу. Так и сказал: "Я не хочу И зачем тогда приходил? Не выдержала Полли. А разве не ясно? вмешался я. Андрей вызывает огонь на себя, чтобы его сочли опасным, а нас оставили в покое. Но если он добьётся своего, то погибнет, завершил её фразу. Полли едва не подскочила на стуле. Я понимал её, но понимал и другое. Анри по-своему прав. Я бы поступил точно так же. Если бы от меня зависело благополучие родных людей, только это не выход. Мы должны держаться вместе, и только так сможем победить. Катиан, ты не знаешь, где он обосновался? Взмолилась Полли: "Неужели решилась с ним поговорить?" В том-то и дело, что нет, Полина, посуровил Герцог. Мои люди так и не смогли выяснить. Анри каким-то образом водят их за нос. И что с этим делать, я не знаю. Если вдруг удастся побеседовать с графом, передайте, что я бы на его месте лучше придержал лошадей, иначе недолго вляпаться в очередные неприятности, а мне не хотелось бы снова участвовать в процессе против него. Полли только растерянно кивнула, а я представил себе лицо Пьера и магистра Тьмы. Вот, наверное, была умора, только шутка зашла слишком далеко, и последствия у неё могут быть самые печальные. После ужина Дариэль забирался домой. Он что-то рассказывал по линии, а Вилли осторожно потянул меня за рукав. "Я могу найти Анри через пустоту", сказал он шёпотом. "Передай Полли". Я кивнул. "Возможно, помощь маленького оборотня нам на самом деле понадобится". Когда за семьёй герцога закрылась дверь, Полли тут же кинулась ко мне. "Вот скажи, Фил, Неужели ему мало, воскликнула она. Я не понимаю, а я понимаю, но не скажу, что мне нравится его затея Полли. Кстати, Вилли говорит, что может найти Анри через пустоту и провести нас к нему. Я попытаюсь заставить брата отказаться от дурной затеи, но зная его, боюсь, что не получится. Давай лучше я, качнула головой Полина. Может, хотя бы меня Анри услышит. Конечно, мне до безумия страшно с ним встречаться, но ещё более пугает то, что он делает. Зачем злить магистрат? У него ведь даже нет магии для защиты. Я бы так не сказал, вздохнул в ответ. Мне кажется, у Анри есть магия пустоты. Видимо поэтому его не могут выследить люди герцога Дериаля. С её помощью он скрывает свой след. Тогда тем более надо поговорить. Это же опасно. Завтра же попрошу Вилли провести меня. Пусть лучше проклинает, чем так рискует собой. Хорошо, не получится у тебя, тогда попробую я. Решение было принято. Я сомневался, что Анри станет слушать Полли, сомневался, что он вообще способен хоть кого-то сейчас слушать, но его надо было остановить, пока не стало слишком поздно.